Алитус. Лучше бы приказ не дошел. Был на советско-германском фронте и участок, где ухудшение обстановки можно было избежать, простым бездействием. Это Алитус, город на юге Литвы. В нем до войны дислоцировалась 5-я танковая дивизия полковника Федорова, располагавшая пятью десятками новых Т-34. Утром 22 июня она была выведена из города с целью занять оборону на широком фронте по Неману. Это привело к захвату «Алитуса» буквально с марша передовыми частями немецкой 7-й танковой дивизии и танкистам Федорова пришлось город отбивать. Если бы пятая танковая осталась в «Алитусе», его штурм обернулся бы для немцев куда большими проблемами. Налицо обидный промах, недооценка важности контроля над коммуникациями. Лучше бы приказ на выход из города до штаба соединения утром 22 июня не дошел.